Эпилог Апрель 1992-го. Примечание для Дэна Симмонса. Я все еще довольно много читаю и знаю, что эпилог, особенно когда это слово пишут по-французски, вышел из моды приблизительно в то же время, когда мужчины перестали носить короткие гетры. Тем не менее, я хочу кое-что добавить к истории, произошедшей в 1925 году. В этом нескладном эпилоге я поделюсь с вами этими сведениями, и вы, если доберетесь до этого места в моей бесконечной стопке блокнотов, сами решите включать их в окончательный вариант, если вы захотите поделиться с кем-нибудь моими записками или сочтете их лишними или не относящимися к делу, или и то, и другое вместе». После возвращения в Америку осенью 1925 года я несколько лет даже думать не мог о горах. А когда снова вернулся к занятиям альпинизмом, то ограничился скалистыми горами в Колорадо. Я два года занимался миллиардционными работами к западу от Колорадо-Спрингс, где самые высокие пики не превышали 14 тысяч футов а затем переключился на Гранд-Титон, на мой взгляд, самую красивую в Америке цепочку острых пиков. С Чарли и его женой я познакомился именно там, в джексон холл еще до того, как курорт стал популярен у богатых и знаменитых. Мы трое любили горные лыжи. Когда в конце 1920-х я снова стал подниматься в горы за пределами Соединенных Штатов, это были южноамериканские анды. Там есть много вершин, которые еще никто не пробовал покорить. Чтобы попасть в нужную мне страну, я нанимался матросом на грузовое судно или на яхту какого-нибудь богача, и этот опыт помог мне получить работу, о которой я вам рассказывал при личной встрече. Место в экипаже антарктической экспедиции в середине 30-х, когда я два года провел в Антарктиде с адмиралом Бердом. В 1929 году, примерно через четыре года после тех последних дней на Эвересте, вместе с моими погибшими друзьями, я получил открытку из Непала. Но сначала я должен рассказать, что после 1928 года получить разрешение на проход через Тибет или организовать экспедицию на Эверест становилось все труднее и первую после Ирвина и Мэлори попытку восхождения предприняла экспедиция Рутледжа в 1933 году. Они поднялись достаточно высоко и нашли ледорубу Ирвина, который я оставил на камне ниже первой ступени, но не поняли, что это указатель к телу Сэнди Ирвина, как я надеялся. А может, к тому времени длинный камень, на котором мы оставили труп Ирвина, замерзшие руки, просунуты между сдвинутыми застывшими коленями, соскользнул ниже или вообще свалился вниз как бы то ни было четвертая британская экспедиция тридцать третьего года под руководством хью рутледжа не достигла даже той высоты на которую поднялся теддин Нортон в двадцать четвертом году экспедиция эрика шиптона в тридцать пятом году которая шла маршрутом рутледжа хотя им удалось обнаружить и сфотографировать следы Йети. Многие альпинисты, в том числе Эрик Шиптон и Билл Тилман, возвращались на Эверест в 36-м и 38-м годах. В 36-м году это была попытка покорить Эверест альпийским стилем, как мы с Диконом планировали в 25-м, но Шиптона, Тилмана и их товарищей остановила непогода. Далай-Лама официально не изгонял чужаков из Тибета, пока в 47-м году гороскоп не предсказал, что его стране будут угрожать иностранцы. До 50 года Тибет закрыли для всех иностранцев, и он превратился в запретное королевство, каким был для нас не пал в 20-х, но это не помешало китайской агрессии. Китайцы убили более 5 миллионов тибетцев и намеренно разрушили более 30 тысяч буддийских храмов и монастырей в том числе наш монастырь Ронгбук, а за буддистскими священниками и монахами китайская армия охотилась как за дикими животными. В то время как Тибет закрывался для иностранных альпинистов, Непал постепенно открывался. В октябре 1929 года, через неделю после краха на фондовой бирже, я получил открытку из Непала. На маленькой открытке были экзотические, незнакомые большинству британцев или американцев непальские печати, а поверх них индийские и британские, поскольку ее переслали мне через официальных лиц в Нью-Дели и Королевское географическое общество в Лондоне. На обороте несколько рукописных строчек. Джейк, надеемся, с тобой все хорошо. Ферма в долине Кхумбл довольно прибыльна, и мы оба очень счастливы. Маленькие Чарльзы Рут-Энн шлют тебе свою любовь. Твои друзья навек. подписи не было. Ферма в долине Кхумбу? Единственным из известных мне европейцев, которому удалось поселиться и основать ферму в Непале, был Кейти Овингс. Но в 1925 году, во время визита в наш лагерь в Секиме, он меня практически не замечал. И кроме того, он явно не стал бы заканчивать письмо фразой Твои друзья навек. Во множественном числе. В таком случае, кто это мог быть, кроме Дикона и Реджи? Если маленький Чарльз и Рут-Энн — это дети, родившиеся у моих друзей после их исчезновения на Эвересте в мае 25-го года, то я могу понять, почему они назвали мальчика Чарльзом. Так звали кузена Реджи, старшего брата перси и друга Дикона получившего на войне такие ужасные раны. Но Рут-Энн... Год спустя мне пришлось немало порыться в лондонских архивах, чтобы выяснить, у Ричарда Дэвиса Дикона была младшая сестра, Рут-Энн, умершая в 1899 году через месяц после рождения. Поэтому я предпочитаю верить, что Реджи и Дикон поженились, или, по крайней мере, жили вместе и решили поселиться в Непале, вдали от нашего мира, где прожили все двадцатые, тридцатые и сороковые годы. Но неужели Дикон не участвовал во второй войне с Германией? Возможно, он посчитал, что с него хватит. Я много чем занимался в жизни, а среди моих восхождений были экспедиции на Аляску вместе с еще одним выпускником Гарварда, Брэдом Уошберном на гору Клильон в 33-м и гору Форэйкер в 34-м. Во время третьей экспедиции на Аляску в конце сороковых я вместе с четырьмя товарищами провел 9 дней в крошечной снежной пещере на высоте 17900 футов. Двое умерли от переохлаждения, но мне повезло. Я всего лишь лишился двух обмороженных пальцев на левой руке. Первый раз, почти против своей воли, Я вернулся в гималаи после двух лет, проведенных в Антарктике с адмиралом Бердом. Это была разведывательная экспедиция 36 года к Нанде-Деви, красивейшей горе в окружении почти непреодолимых скал. Незабываемое приключение с моим другом Чарли, а также с Биллом Тилманом, Эдом Картером и другими альпинистами. В 1938 году я участвовал тоже вместе с бывшими членами Гарвардского клуба альпинистов Попытки покорения к 2 второй из высочайших вершин мира и, на мой взгляд, более опасный, чем Эверест. Кажется, я уже говорил, что в годы моей учебы в университете клуба еще не было. В тот год никто не поднялся на вершину. Я также упоминал о моей службе в УСС во время войны, и не буду утомлять вас подробностями. Скажу лишь, что использовал все доступные мне секретные каналы в поисках каких-либо упоминаний о Редже и Ричарде Дэвисе Диконе, или даже о лорде Персивале бромли или курти Майере и Бруно Зигле. Но ничего не нашел. В 1953 году, в возрасте 51 года, уже не такой молодой и сильный, Я последний раз побывал в Гималаях, сопровождал моего друга Чарли в его второй попытке покорить к 2 В том году никто не достиг вершины, к 2 еще более негостеприимно чем Эверест, и строго охраняет свои секреты. Но я получил уникальную возможность увидеть, как один человек, Питер Шонинг, страховал четверых товарищей, в том числе моего друга Чарли, которые сорвались с крутого и смертельно опасного ледяного склона. Насколько я знаю, страховки, спасшей жизни четырех человек на такой высоте, не было ни до, ни после. К несчастью, один из наших товарищей, Арт Гилки, получил травму при спуске. Мы попытались спустить Гилки вниз, и остальные члены братства веревки, как потом назвал их Чарли, закрепили его, завернутого в спальник, на крутом склоне, а сами принялись вырубать ступени на опасном участке. Но либо лавина, которую мы не слышали, либо сам Гилки по неизвестной причине вырвали надежное крепление, к которому он был привязан, и он соскользнул вниз и разбился. Я уже говорил о том, что такие падения в горах способны повергнуть в шок. Они оставляют после себя кровавый след и стерзанную плоть, обрывки одежды, оторванные конечности, ошметки мозга и Чарли до конца жизни не мог забыть, как мы несколько часов спускались по склону мимо окровавленных останков его близкого друга. Много лет спустя его преследовали приступы депрессии и галлюцинации, когда на дороге перед его машиной вдруг появлялась кровь. Теперь, в непредставимом будущем девяносто второго года, врачи назвали бы это посттравматическим стрессом. После второй экспедиции на К-2 И гибели арта гилки я навсегда распрощался с гималаями да чуть не забыл самое важное что случилось за эти десятилетия не умею я писать эпилоги в сорок восьмом году я был в берлине в составе группы усс которая занималась допросом нацистов и в одной из немецких газет язык я выучил во время войны наткнулся на статью, которая заставил меня отставить бокал с пивом и замереть на несколько минут. Четверо чокнутых немецких альпинистов пытались посреди зимы покорить гору Эйгер, повторив первый успешный маршрут Генриха Харрера по Эйгерванду, смертельно опасной, забравшей жизни многих альпинистов в северной стене Эйгера и наткнулись на замерзшее тело одинокого альпиниста на вершине так называемого паука, над белой паутиной вертикальных снежных полей, прямо под трещинами, которые ведут к верхнему гребню горы-убийцы высотой 13 тысяч 22 фута. Альпинист, он выглядел слишком старым для восхождения на Эйгер, лет пятидесяти с лишним явно был остановлен на последнем участке маршрута сильнейшей бурей, которая пронеслась над северной стеной и заперла его в одиноком бивуаке на шестидюймовом карнизе, откуда он из-за плохой погоды не мог ни подняться, ни спуститься, и замерз насмерть. У мужчины с собой не было ни удостоверения, ни бумажника, ничего-либо другого, что помогло бы установить его личность. А в соседней деревне и в гостинице Кляйна Шайде в долине у подножья северной стены Эйгера никто не видел, как он проходил мимо. В статье также приводили слова альпинистов, что на немолодом лице мужчины застыла слабая улыбка. Зимой сорок восьмого года Ричарду Дэвису Дикону было бы 59 лет. В таком возрасте только безумец мог штурмовать серьезную стену, тем более в одиночку, не говоря уже о Бейгер Ванде. Опознать мужчину не удалось, и даже увидеть во второй раз, поскольку снежная лавина сбросила его вниз еще до того, как следующая группа поднялась на эту высоту в конце лета того же года. А у немецких альпинистов не было с собой фотоаппарата, когда они нашли тело. Но я ясно представляю себе лицо Дикона. Я даже могу представить, о чем он думал, когда буря остановила его у самой вершины, и появились первые признаки переохлаждения. Он не винил бы Гору. Ричард всегда говорил, что ему суждено умереть на северной стене Эйгера. Я не знаю, предпринял ли эту попытку Дикон. Если это был Дикон, никаких доказательств у меня нет, только внутреннее убеждение. После того, как Реджи умерла, или вернулась в Индию, или она ждала его в Непале. Я не могу представить, чтобы она позволила ему в одиночку отправиться на Эйгер вскоре после окончания войны в Европе. Но также не могу представить, что Дикона можно было остановить, если он что-то задумал. Немцы сообщили, что у мужчины были волосы с проседью, но замерзшее тело оказалось на удивление тренированным — тело профессионального альпиниста. И, наконец, несколько десятков лет я поддерживал связь с доктором Пасангом после того, как мы расстались в двадцать пятом году, и дважды приезжал к нему в Индию, в тридцать первом и в конце сорок восьмого. Второе путешествие я предпринял в основном для того, чтобы показать газетную статью об одиноком альпинисте, замерзшем той зимой на Эгерванде. Пасанг был одним из самых богатых людей Индии, не принадлежавших к числу Махараджи, и он достойно распорядился своим богатством. Леди Бромли умерла в 35-м году, и все доходы от бывшей чайной плантации Бромли в Дарджилинге перешли к Пасангу и его семье. У него было семь детей, и все они добились успеха в жизни, а трое, в том числе одна дочь, стали членами индийского парламента. Пасанг делился своим богатством с индийским народом. Жертвовал немалые суммы больницам, хосписам, клиникам, учреждал стипендии и гранты для молодых индийских студентов, мечтающих стать врачами. Исследовательский центр имени Леди Бромли Монфор, специализирующийся на лечении полученных на войне ран, в том числе от мин которые покалечили столько детей в странах третьего мира, пользуется широкой известностью и очень успешен. Пасанг умер в 1973 году. Его до сих пор помнят и почитают не только в Дарджилинге, но и во всей Индии. Наша переписка в эти десятилетия была нерегулярной, но насыщенной воспоминаниями и эмоциями. И я попросил, чтобы письма от него тоже переслали вам вместе с тетрадями и фотоаппаратом «Кодек». «Ах да, фотоаппарат. Фотоаппарат Джорджа Меллори». От экспедиции 25-го года на Эверест у меня остались две ценные вещи. Принадлежавший Дикону револьвер Уэбли, которым я пользовался во время Второй мировой войны на греческих островах, и не только. А также маленькая камера Вест Покет Кодек, которую мы нашли на теле Сэнди Ирвина на высоте больше 27 тысяч футов в тот майский день 25-го. Я так и не проявил пленку. Даже не вытаскивал ее из фотоаппарата. Но уже довольно давно, году это к 75-м, я разговаривал с исследователем из компании «Кодек», которого обучал основам альпинизма в окрестностях Аспена в штате Колорадо, и спросил его, можно ли проявить пленку из такой камеры, оставленной в Гималаях, на большой высоте, как выразился я, и останутся ли на ней изображения. «Почти наверняка», — сказал эксперт, особенно если она провела большую часть этого времени в холодном, сухом воздухе Гималаев. Затем он хитро сощурился и прибавил. «Готов поспорить. Речь идет о камере Вестпокет-кодек, которая была у Джорджа Мэлори и которую так и не нашли, правда? Вы об этом не говорили, но я знаю, что вы один раз побывали в Гималаях. Кажется, на К2. Вы хотите знать». «Если фотоаппарат когда-нибудь найдут, сможем ли мы извлечь из нее снимки Мэлори и Ирвина на вершине?» «Давайте, Джейк, признавайтесь, вы же имели в виду ту самую камеру, да?» Я смущенно признался, что так оно и есть, но не сказал, что она была в моей скромной квартирке в Аспене, всего в одной или двух милях от того места, где мы в то время тренировались. «Фотоаппарат Джорджа Мэлори я завещаю вам». Дэну Симмонсу, с извинениями, что не оставил его в более благоприятных для пленки условиях при минусовой температуре на высоте почти 28 тысяч футов. признаясь что мне было бы любопытно узнать, что изображено на этих снимках, но не настолько любопытно, чтобы проявлять пленку, пока я жив. У меня есть собственное мнение относительно того, поднялись ли на вершину Мэлори и Ирвин а также Дикон и леди Бромли Монфор через год после попытки мэллори и Ирвина. я никогда не любил опровергать твердые убеждения обыкновенными фактами. Я приношу свои извинения за эту бесконечную рукопись. Для чтения десятков блокнотов с рукописным текстом пришлось серьезно напрягать глаза. Но в последние шесть или восемь месяцев я обнаружил, что смертный приговор от рака или по какой-то другой причине, помогает сосредоточиться и отделить главное от ерунды. Мне повезло. Я многое повидал и был знаком со многими людьми. Часть моего жизненного опыта связана с ужасными страданиями, когда я терял друзей, но эти страдания тоже важны. Трое мужчин и одна женщина – о которых рассказывают эти исписанные каракулями страницы, очень важны для меня, как и храбрые шерпы, имена которых я помню до сих пор. Признаюсь, что у меня больше нет сил писать этот дилетантский сентиментальный эпилог, предназначенное вам письмо. И поэтому заканчиваю. Ваш друг Джейкоб Джейк Перри. 28 апреля 1992 года.